«Лично я всегда считала тебя слишком уж застенчивой», подтвердила нянюшка Як. «И когда речь заходила о скромности, всегда говорила людям, что более скромного человека, чем эсме-ветровоз, не найти». В сторонке тихо делала свое дело, ничего не требовала. «О да, тебя почти не было видно», подтвердила нянюшка Як. «Гита, не перебивай». «Извини». Некоторое время они шли молча. Это был теплый сухой вечер. На деревьях пели птицы. «Странно даже подумать. Наша Маград вышла замуж, ну и все остальное». «Что ты имеешь в виду под остальным?» «Ну ты понимаешь, она ведь замужем», — попыталась объяснить нянюшка. «Я дала ей несколько полезных советов. Типа, ложась в постель, не скидывайте из себя всю одежду разом, чтобы у мужчины интерес сохранялся». «Например, ты всегда оставляла шляпу». «Верно». Нянюшка помахала колбасой на веревочке. Она придерживалась мнения, что запастись продуктами, тем более бесплатными, никогда не повредит. «Да, свадебный пир удался на славу, а Маград просто светилась. А мне она показалась раздраженной и взволнованной. Именно от этого невесты и светятся». — Впрочем, ты права, — согласилась матушка-ветровозка, которая шла чуть впереди. Ужин удался. Никогда раньше не пробовала, ну как ее, вегетарнскую дуэту. Когда я выходила замуж за господина Яга, нам на стол в виде специального блюда подали три дюжины устриц, хотя, честно признаться, сработали не все. И каждому гостю выдали по кусочку свадебного пирога в маленьком пакетике. «Приятно», — сказала матушка-ветровоск. «Да, а знаешь, говорят, если положить этот кусочек под подушку, то ночью увидишь своего будущего му...» Язык нянюшки запнулся само себя. Нянюшка даже покраснела, что было для нее совсем не характерно. «Все в порядке», — успокоила матушка. «Я не обиделась». «Извини, Эсме». «Все где-то когда-то происходит. Я знаю, точно знаю». Все где-то происходит и заканчивается одним и тем же. — Это очень континуумные мысли, Эсме. — Пирог был вкусным, — вспомнила матушка. — Но сейчас, не знаю почему, сейчас, Гита, прямо сейчас мне почему-то очень хочется конфет. Последнее слово повисло в воздухе эхом ружейного выстрела. Нянюшка замерла. Ее рука машинально потянулась к карману, в котором всегда лежали покрытые пылью леденцы. Она уставилась на затылок Эсми Ветровозск, на тугой пучок седых волос, торчащих из-под полей остроконечной шляпы. — Конфет? — переспросила она. — По-моему, у тебя есть пакетик. Не оборачиваясь, бросила матушка. — Эсме, Гита, ты ничего не хочешь мне рассказать? — Например, о пакетике конфет, который некогда так удачно подвернулся под руку. Матушка-ветровоск по-прежнему не поворачивалась к ней. Нянюшка смущенно опустила взгляд. — Нет, Эсме, — смиренно ответила она. — Я знаю, что ты ходила к Верзили И как ты туда вошла? — Ну, при помощи одной подковы, особой подковы. Матушка кивнула. — Гита, не стоило ввязывать его в эти дела. — Да, Эсми. Он так же коварен, как и она. — Да, Эсми. Ты решила применить против меня упреждающую смиренность? — Да, Эсми. Они зашагали дальше. — А что это был за танец, в который пустился Джейсон с друзьями, когда все напились? — Это ланкерский танец с палками и ведром, Эсми. И он разрешен законом? — Официально в присутствии женщин его нельзя исполнять, — ответила нянюшка. — Иначе он считается сексуально оскорбительным. И мне показалось, что Магрот очень удивил тот стишок, который ты продекламировала на приеме. — Стишок? Я имею в виду тот самый, с характерными жестами. — Ах, этот! Я видела, как Веренс что-то записывал на салфетке. Нянюшка запустила руку в бесформенные глубины платья и достала полную бутылку шампанского, которая, по идее, никак не могла там помещаться. «Должна сказать, она выглядела счастливой», — усмехнулась она. «Грязные обрывки платья и кольчуги. Эй, а знаешь, что она мне поведала?» «Что?» э, «Помнишь тот старый портрет королевы Иней, на которой она в железном лифчике, но рядом с колесницей с шипами и ножами?» Так вот, Маград сказала, что ей помогал дух королевы Иней. Мол, в этих доспехах она делала такое, о чем раньше и подумать не смела. — Ничего себе! — откликнулась матушка. — Ох уж этот смешной-смешной старый мир! — согласилась с ней нянюшка. Еще некоторое время они шли молча.